424. -е. Матерь Агни-йоги При тесном и постоянном контакте стираются границы непонимания и расхождения, и мысли текут в согласии полном. Случай с не непрост, подвержена посторонним влияниям и воздействиям и требует постоянной опеки. Когда лжет, защиты себя лишает и сама себя предает. Следствия тянутся далеко.